Играя с детьми, незнакомая девочка встала между ними, взяла их за руки и весело побежала. Почти в ту же минуту Мак вырвал у неё руку и начал тереть её так, как будто бы у него были отмороженные пальцы. Фиалка также освободила свою руку, но она сделала это не так быстро и с важностью заметила, что им лучше не брать друг друга за руки. Девочка в белом платье не сказала ни слова и продолжала скакать и прыгать так же весело, как и прежде. Когда же фиалка и мак переставали играть с нею, она играла с ледяным дуновением западного ветра, который носил её по всему саду и обходился с нею так вольно, как будто бы они были давнишние друзья. Мать малюток между тем продолжала стоять на пороге, и не могла понять, каким образом девочка может так походить на снежный вихрь или как снежный вихрь может так походить на девочку. Она подозвала Фиалку и сказала ей на ухо: "Фиалка, душенька, как зовут эту девочку? Она должна быть нашей соседкой". Ах, мамаша, отвечала фиалка, засмеявшись тому, что её мать не могла понять такой простой вещи. Да это наша девочка, которую мы сейчас сделали из снега? Да, мама, кричал Мак, подбегая к матери и смотря на неё во все глаза. Это наша снежная статуя. Ведь она хорошенькая девочка, мама. Тут минуту над садиком пролетала стая подорожников. Они, конечно же, отклонились от фиалки и мака, но странные вещь прямо направились к девочке в белом платье. Начали летать около неё и садиться ей на плечо так, как будто они были старые знакомые. Она со своей стороны также, по-видимому, обрадовалась этим птичкам, маленьким деткам старой зимы. и протянула к ним руки. Тогда они, обгоняя друг друга, стали садиться к ней на руки и на пальцы, спорили между собою и теснились, махая крылышками. Одна из них приютилась у нее на груди, другая прильнула носиком к ее губкам. Им всем было весело и хорошо, как будто бы они порхали и резвились в снежном вихре. Фиалка и Макс смеялись, глядя на них, и так радовались тому, что их новая подруга могла веселиться и играть с крылатыми друзьями, как будто бы сами они принимали участие в её играх и веселье. Фиалка сказала мать с беспокойством: "Перестань шутить. Скажи мне правду, кто эта маленькая девочка?" "Милая мама," отвечала фиалка, смотря на мать очень серьёзно и удивляясь тому, что она не верила её словам. Я сказала тебе всю правду. Это наша снежная статуя, которую мы сделали. Мак скажет тебе то же самое. Да, мама, продолжал Мак с таким серьёзным видом, какому только был способен. Это снежная девочка. Не правда ли, что она хорошенькая маленькая девочка, но рука у неё такая холодная, холодная.